как исполнитель судебного приговора, полицейское орудие кары и как верховный блюститель общественного порядка, оставлял за собою некоторые участия в суде над людьми церковного ведомства. Это участие выражено в уставе словами князя. «Отдали, есма, святителям, ты, о духовные а суды, судите их, оприсно мирян, без мирских княжек суди». «Разве тотьбы с поличным, то судите с моим судьей, таше душгубление, а в иные дела никакож моим не вступатеса». Таким образом, наиболее тяжкие преступления, совершенные церковными людьми, судил церковный судья с участием княжеского, с которым и делился денежными пенями. Такой порядок судопроизводства выражен в уставе Ярослава формулами Метрополит в вине с князем на полы или платит виру князю с владыкою на полы то есть денежные пени делится пополам между обеими властями